Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Я на солнышке лежу, я на солнышке лежу. Все лежу и лежу, и, и, лежу, и, и на солнышке лежу.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 Я не могу петь сам про себя. Рядом львеночек лежит, И ушами шевели. Только я все лежу. И на львенка не лежу. Подавай, подавай, подавай, подавай.